Глава шестнадцатая Трава была жёлтая и колючая. Она лезла под плотный плащ, впивалась в ладони и щекотала шею. Недовольно, поёрзав, я открыл глаза. Мысли рассыпались, как черепки разбитого кувшина. Но уже через пару секунд я опомнился, приподнялся. я вздохнул с облегчением. Надо мной склонились встревоженные вишни пряник. Неподалёку, возле облетевших кустарников, пыхтел, как чайник кузя — Вишня первая поняла, что я очнулся, обрадовалась «Ну как ты? Цел?» «Вроде бы да», — кивнул я, садясь на траву. «Слушайте, а что это было?» «Мы и сами не поняли», — хмуро отозвался Пряник. «Будто птица огромная врезалась. Сколько я с отцом путешествовал, никогда такого не видел. Думал, разобьемся». «Так бы и случилось, если бы не они», — Вишня кивнула в сторону облаков, что резвились рядом. Снежок и Алька стали огромной подушкой. Вот Кузь на нее и свалился». И мы тоже. Ничего не помню, пробормотал я. Кузя, да как? В порядке. Пряник потрепал дракона по чешуйчатой макушке. Но тоже в шоке, конечно. Нельзя сейчас дальше лететь. Пусть кузь придет в себя. Дадим ему передышку. Кузя задумчиво выпустил пару клубов дыма. Подняв голову, он посмотрел на нас глубокими, темными, почти человеческими глазами. Вздохнул, посопил и опустил тяжелые веки. — Он, наверное, голодный, — предположил я, глядя на погрустневшую Кузину морду. — Я, когда нервничаю, всегда есть хочу. — Кузя — редкий дракон, травоядный, — объяснил пряник. — Найдет, что пожевать. — Ну и нам бы не мешало, — сказал я. — Предлагаю привал. Друзья с энтузиазмом меня поддержали. С радостью мы обнаружили, что когда летели кувырком, наши котомки не рухнули в бездну. Дымовитый пряник надёжно примотал их к кузиной сбруи, и они так и болтались на драконьей шее, точно медальоны. Перекусив сухомятку сухарями и ветчиной, мы зачерпнули воды из лесного ручья. Время шло к полудню, осеннее солнце заливало лучами опушку. «А здесь неплохо», — улыбнулась вишня. «Если б мы выбирали, куда свалиться, лучшего места бы не нашли». «Хорошо, что не на скалы грохнулись», — поезжался пряник. «Там бы и облака не помогли». А ещё могли на ёлках повиснуть, как новогодние игрушки. Тоже обошлось. «Давайте прикинем, где мы находимся», — предложил я и взял у Вишни карту. Мы долго рассматривали маршрут, рассуждали, спорили, не гречась, и, наконец, решили, что оказались на ручейковой опушке, а до Золотой Поляны, где собирались заночевать, нам ещё лететь-долететь, и лучше отправиться туда сейчас, чтобы добраться к вечеру. Только Кузя решил, что это плохая идея, Неудачный полет выбил его из колеи. Когда пряник шагнул к нему и взял за сбрую, он поспешно выплюнул колючий, недожеванный кустик, кувыркнулся на землю и свернулся клубком, точно шлавливый котенок. Его глаза были закрыты, но я мог бы поклясться, что дракон подглядывает. Пряник тормошил его. Кузя отплевывался искрами, и я всерьез забеспокоился, как бы на прянике не вспыхнул плащ. «Испугался. Бывает», — виноват объяснил пряник. «Он ведь так далеко не летал». Маленький еще. У него недавно молочный зуб выпал. Он протянул мне штуку, похожую на крошечную соляную скалу. Вот, возьми на память о первом полете. Я кивнул и положил драконий зуб в карман. Все испугались. Не каждый же день в пропасть падаем. Точно защищая, Кузя проворчала вишня. Эй, не дергай его за ухо, что ты? Да я и не дергаю, я же легонько. Оставь его в покое, пряник, вздохнул я. Дай отдохнуть ничего не случится, если мы останемся здесь до утра. Признаться, я был даже рад, что дракона-пацана настиг припадок трусости. При мысли, что мне опять придется взбираться на чешуйчатого толстяка и лететь выше корабельных сосен, в сердце включался бешеный двигатель. Передышка требовалась не только Кузе. У нас не было палатки, ребята не успели об этом позаботиться, а я намеренно не потащил в пеший путь тяжелую ношу. Но вишня захватила клетчатый плед с кистями, которые мы растянули между пихтами, а на землю накидали сухих еловых лап. Все это заняло немало времени. Мы искололи руки, но прибежище получилось уютным. А когда развели костер... Как я был рад, что когда-то отец научил меня разжигать огонь с одной спички. Стало совсем хорошо. Оставив Кузю дремать возле прирученного пламени, мы, держась вместе, прошлись по окрестностям. Нас ничего не встревожило. В округе не было ни волчьих следов, ни шакальих. В лесном ручье трепыхалась рыба. Голыми руками удалось наловить карасей. Вскоре в котелке закипела уха, а еще несколько рыбешек мы пожарили на углях. Ужин получился знатный, как в трактире возле ратуши. Оранжевые перья огня взлетали ввысь, стремясь слиться за закатным небом. Сыто посапывал молодой дракон. Травоядный он или нет, а от рыбки не отказался — Весело кружили вокруг пламени облачный снежок и белка. Рядом были надежные друзья, и никто не считал меня изгоем и призраком. На некоторое время мне удалось освободиться от тревожных мыслей об отце, доме и крылатом льве. Я решил, что теперь все сложится как надо. Вишня хлопотала возле костра, легким движением откидывая на спину косички. Она разломила на куски каравай, заварила дымный чай на травах и разлила его по глиняным чашечкам. Я с удовольствием вдохнул душистый, пряный, знакомый с детства аромат. Словно сговорившись, мы не вспоминали о печальном, о нашествии смоляных шакалов, о тревоге за родителей. Обсуждая предстоящую дорогу, мы то и дело возвращались к тому, как чуть не погибли, когда Кузя столкнулся с неизвестным монстром. — Лишь бы летать не разучился, — с беспокойством сказала Вишня, — а то вместо летающего дракона получится бегающий и прыгающий. Иногда. — На нём далеко не убежишь, — усмехнулся я, глянув на коротенькие кузины лапы. Тот будто бы понял, недовольно фыркнул, и в лиловое вечернее небо взлетел сизый дымок. Даже не верилось, что ещё утром я опасался этого огнедышащего огурчика. — Уж лучше такое, чем никакой, — слегка обидевшись за дракона, проговорил Пряник. — Пряник. «Он же не транспорт, а товарищ!» «Конечно», — поддержал я. «Мы не спорим?» «Кузя полетит. Настроится на нужный лад и полетит», — чересчур уверенно сказал Пряник, а Вишня вздохнула. Мы долго обсуждали, как будем прятать Кузю в лесу, не долетая до гномии слободки, ведь соваться к чужедальним гномам на драконе — это все равно, что добровольно сигануть со скалы, они мгновенно уничтожают огнедышащих. Спорили о том, как может выглядеть «Облачный повелитель», Вишне он представлялся седым, крепким стариком в золотом балахоне. Прянику — мужественным воином в блестящих доспехах. А мне от чего то казалось, что он похож на учителя М. Марка. За разговорами мы и не заметили, как сгустились сумерки. — Ух, холодает! — вишня поднесла ладони ближе к костру. Облачная белка Алька стрелой спустилась с колючей ветки, легла на плечи вишни пышной красной накидкой. Я заметил, как пряник легким движением отодвинул снежка. Мол, не обижайся, друг, но пока согревать меня не надо. Он не хотел, чтобы я снова расстроился от того, что крылатого льва нет рядом. Но сейчас было неподходящее время для переживаний. Нужно было решить, как провести ночь. «У костра будем дежурить по очереди», — поднялся я. «Если увидим шакали глаза...» Я бросил взгляд на вишню, не испугалась ли. Она смотрела серьезно, но без капли страха, поэтому я повторил увереннее. Если увидим шакали и глаза, разжигаем костер пожарче, готовимся к бою». «И помогут нам облака», — тихо сказал Пряник. Его облако, пухлый снежок, раздулось от важности Становилось темнее, и серебряные звезды вспыхивали одна за другой, точно фонари в руках дозорных. Друзья держались хорошо, но я видел, как борется со сном вишня. То и дело она сердито встряхивала косами, а пару раз ходила к ручью, чтобы умыть лицо и встряхнуться. «Идите спать, ребята». — предложил я. — Подежурю у костра, а потом разбужу тебя, пряник. — А после поднимусь я, — добавила Вишня. Я хотел было ответить, что дозор не девчоночье дело, но увидел упрямо искрящиеся глаза и промолчал. Вишня молча свернулась калачиком под зыбким покровом, хотя там было темно. Холодно и отчаянно кололись еловые лапы. Спряталась под облачную белку, как под одеяло. — Ребят, я не буду спать под навесом, — вдруг сказал пряник. «Я здесь». Он приподнял перепончатое крыло Кузя, большое, чуть сморщенное, похожее на огромный капустный лист. Кузя, точно толстый кот, замурлыкал и аккуратно подвернул гибкое крыло так, что пряник оказался в уютном и теплом спальном мешке. Туда же юркнул снежок. «Отлично!» — улыбнулся я. «Вишня, давай тоже». «Да нет, меня белка согреет», — сонно отозвалась она но, поворотившись на колючем ельнике, поднялась, прижимая облако, и нырнула под правое драконье крыло, спряталась туда с головой. Натянув капюшон, я приблизил к огню ладони. Спустилась сырая осенняя ночь, и даже возле костра было зябко. Как бы я хотел забраться под мягкое крыло доброго дракона и, забыв обо всех передрягах, провалиться в сладкий сон. Там, наверное, уютно, как у жаркой печки. Да и облака обнимают и укутывают. Резкий ледяной ветер пробрался под капюшон, проскользнул под полы плаща, и я почувствовал, как стучат зубы. Главное, чтобы не задуло костер. Если пламя погаснет, может погаснуть жизнь. — Леон! — вдруг услышал я голос из-под правого крыла дракона. — Леон, лови! Белка Алька выскользнула из-под перепончатого крыла и прижалась ко мне, согревая точно нежное пуховое одеяло. «Лови он?» — раздался голос под левого крыла, и смешной снежок покатился ко мне по траве, прислонился к спине, как подушка. «Подождите, а как же вы?» — вскочил я. «Скудя и так тепло», — отозвался пряник. «Как дома у камина», — добавила вишня. «Спасибо», — выдохнул я. «Спасибо». Со снежком и белкой стало веселее. Они не могли говорить, зато умели согревать и радовать, и теплее становилось не только озябшим рукам. Таяло обледеневшее от неизвестности сердце. Надо было подумать о завтрашнем дне, но не было сил. Поэтому я вспоминал вспоминал полет на драконе. Обморочный страх высоты, преодоление, восторг, волшебные пейзажи, залихватское чувство «я не боюсь» и смертельный ужас падения. Какое счастье, что нас спасли облака. Я с благодарностью обхватил снежка и белку. Они дружелюбно властились ко мне. Хорошие, чудесные, добрые но не мои. Где-то ждет меня такой же прекрасный крылатый лев. Вместе с друзьями я обязательно найду его. Пригревшись возле ватных облаков, я понял, что меня одолевает сон, но спать было нельзя. Мало ли, какая нечисть водится в чужом лесу. Стараясь взбодриться, я вскочил. Облака, понимающе разлепились. Помахал руками, попрыгал, покачал головой влево-вправо. Чтобы окончательно сбросить сонные оковы, я добрел до ручья, благо он был близко, и долго плескал в лицо ледяной темной водой, в которой покачивалась и дробилась равнодушная круглая луна. А когда повернул обратно, увидел, что возле костра сидит сгорбившись человек в сложном многослойном одеянии. Его голову украшал огромный, как колесо, берет, различимый даже в густой черноте осенней ночи.